Глава 31. Антиохия, март 1148 года. Сгучались сумерки, и Алиенора велела служанкам оставить ставни открытыми, чтобы в покое залетал ветерок. Где-то там, в бескрайней непроглядной тьме, Жефруа скакал домой. Она помнила их разговор о звездах на равнинах Венгрии и надеялась, что он быстро продвигается вперед. Сегодня утром она посетила церковь Святого Петра пожертвовала серебряные монеты и вознесла молитву о его безопасности и безопасности их ребенка. Теперь ей не терпелось, чтобы Людовик уехал в Иерусалим. Тогда она могла бы ослабить бдительность и обрести покой. Под прикрытием полотна вышивки, над которым она работала, она нежно обнимала свое чрево и шептала ребенку слова любви и утешения. «Вы что-то сказали, мадам?» — спросила Гизелла. «Само собой» ответила Алиенора. Гизела вела себя странно, вскакивала по малейшему поводу, но в то же время была замкнута и озабочена. «Тебе не обязательно оставаться со мной в Антиохии», сказала Алиенора. «Поезжай с королем». «Я знаю, мадам». «Так в чем же дело?» резко спросила Алиенора, теряя терпение. Ни в чем, мадам, я просто устала». Гизела посмотрела на свое рукоделие и прикусила губу. «У меня весь день болит голова». «Могу я с вашего разрешения выйти на улицу и подышать свежим воздухом?» «Да, но ненадолго. Скоро ложится спать». гезела поднялась на ноги, накинула плащ и вышла из комнаты. А Лейнора повернулась к морчизе. «Как ты думаешь, у нее есть любовник?» Та подняла брови. «Если так, то не представляю, кто это может быть. Единственный молодой человек, с которым она разговаривает, это оруженосец Тьерри де Галерана». А он не из тех, кто заводит любовниц. Алиейнора вспомнила угрюмого юношу с большим адамовым яблоком и прыщавым лицом. Значит, шпионет! сказала она, и у нее заныло в животе. Неужели никому нельзя доверять? Марчиза пожала плечами. Вполне возможно, мадам. Ты думаешь, она знает о ребенке? Она может подозревать, но у нее нет доказательств. Алиейнора прикусила губу, поняв, что беременна. Она старалась скрывать отсутствие кровотечений, пачкая лоскутки ткани куриной кровью, которую тайком приносила Марчиза. Гизелла вернулась раскрасневшаяся и с блестящими глазами, а Лейнора заколебалась. Возможно, у девушки действительно появился любовник. Если она смогла скрыть беременность, то почему Гизелла не может быть столь же искусна? Возможно, он был не христианином или воином низшего ранга, и поэтому роман следовало хранить в тайне. Она решила разобраться в этом завтра. Алиенора удалилась в свои покои, Марчиза и Мамиля помогли ей лечь в постель, а Гизела приготовила комнату для служанок, затушив лампы и убрав рукоделие. Марчиза расчесала волосы Алиеноры, разглаживая их после каждого взмаха, роняя на плечи волны тяжелого, сияющего золота. Внезапно Гизела тихонько вскрикнула. Алиенора подняла глаза и замерла. Увидев, как фигуры в темных одеждах вошли в ее спальню и закрыли дверь между комнатами. Солдаты! На поясах у них висели мечи, а под плащами поблескивала кольчуга. Едкий запах мужского пота пропитал комнату. Она чувствовала, как они окидывают взглядами ее фигуру и распущенные волосы. Вперёд вышел Тьерри де Галеран. Его тёмные глаза сияли злобой и радостью, и Алиенору охватило ужас. «Как вы смеете!» воскликнула она. Что происходит? Мадам, король покидает Антиохию и хочет, чтобы вы присоединились к нему. Идемте, пора ехать. Дело срочное. Пусть король делает, что хочет, ответила она. Я остаюсь в Антиохии. Мадам, это невозможно. Король попросил меня позаботиться о вас. Через левую руку у него был перекинут сверток, который казался мужским плащом из плотно темно-зеленой шерсти, отороченный соболем. «Король прекрасно знает, что я остаюсь и здесь», а Лейнора держалась твердо. Остальные мужчины смотрели на нее враждебно. Ни один не опустил взгляд знак почтения к ней. «Здесь не было ни сочувствия, ни выхода. Или вы пришли, чтобы убить меня?» Едва договорив, она поняла, что ее вполне могут убить. «Где Сальдебрейль?» «Скажем так, ему не здоровится», — ответил Тири и потянулся к ней. Она оттолкнула его. «Не прикасайся ко мне!» Прошипела она, испытывая отвращение при одной мысли о том, что он может до нее дотронуться. Он схватил ее за запястье, и она укусила его. Марчи забросилась на крестоносца с тяжелой расческой, однако он ударил ее по щеке, отбросив к расписному сундуку. Мамиля закричала, и один из мужчин схватил ее и зажал ей рот рукой. «Тише, госпожа!» – прорычал он. «Или я выдавлю голос из вашего горла?» А Лейнора ударила тири ногой по голени и побежала. Но двери были закрыты, и ее загнали в угол. Несмотря на это, она повернулась, чтобы бороться. Схватила кочергу с жаровни и ткнула ею в тири. Он рассмеялся, уклонился от удара и схватил ее за запястье, выкручивая руку до тех пор, пока она не выпустила оружие. Она попыталась вытащить нож у него из-за пояса. Но он закружил ее и, с помощью своих приспешников, укутал в плащ и обвязал веревками, лишив возможности двигаться. Но она все равно пыталась бороться, в ее голове проносились видения, вот ее бросают воронт, чтобы она утонула или увозят из дворца, закалывают и оставляют на съедение волкам и диким собакам. Тиери стоял задыхаясь, кровь текла по его лицу из порезов оставленных расческой. Чертова кошка!» Он вытер щеку тыльной стороной ладони и пнула Леонору. «Сука!» Она сверкнула глазами. «Я отомщу. Призываю душу моего отца в свидетели того, что ты творишь, и проклинаю тебя навеки. Отпусти!» Она снова попыталась вырваться. «Королю решать, что с тобой будет. Я предоставлю ему самому разбираться с предателями и развратницами в его собственном доме». Наклонившись, он затянул путы, пока Элеонора едва не задохнулась. «Здесь только один развратник!» – задыхалась она. «И он стоит передо мной!» галеран ударил ее ногой в живот. «Мы скоро узнаем правду!» – прорычал он. Кричать она не могла, у нее перехватило дыхание. В глазах потемнело, но она смутно осознавала, что мужчины схватили Мамилю и Марчизу, угрожая обнаженными мечами. Да, Дагалеран и еще один рыцарь подхватили ее и потащили, словно свернутый ковер, по базару. Гезела стояла наготове, накинув на плечи плащ и держа в руке узелок с вещами. Глаза ее были расширены от страха, но подбородок гордо вздернут. И Алиенора поняла, что перед ней предательница, не уступающая развратнику-тамплиеру. После короткого трясского путешествия и звякания мешочка с деньгами А без бесцеремонно бросили на каменистую землю. Тяжелый плащ лишь отчасти смягчил падение. Если раньше ей было трудно дышать, то теперь каждый вздох давался с огромным трудом. Она умрет. Теперь она была уверена в этом. И ребенок вместе с ней. Она задыхалась. В горле у нее клокотало. Сири нагнулся и разрезал веревки. А Лейнора жадно втянула воздух, задыхаясь и отплевываясь. «Ты умрешь!» Выдохнула она. «Сомневаюсь», — ответил Тьерри, — «а вот ты вполне можешь». Он схватил ее и с помощью другого рыцаря перенес к брыкающейся лошади. Один из солдат уже сел в седло, и ее бросили перед ним. Она закричала, и всадник зажал ей рот и нос жесткой мозолистой рукой, почти перекрыв дыхание. «Еще немного, и тебе конец!» Она попыталась укусить его, и он выругался. «Заткни ей рот», — сказал Тьери и протянул всаднику тряпку, которую тот свернул и засунул Алейноре в рот. «И глаза завяжи. Чем меньше эта тварь будет видеть, тем лучше». Она боролась и сопротивлялась, но мужчины были сильнее и страшно разозлились. Всадник крикнул «Ха!», пришпорив коня, и тот рванулся вперед. В животе у нее возникло ужасное ощущение, как будто мышцы растянулись и вот-вот разорвутся. Ее трясло и била алуку луку седла. Ветер слепил ей глаза. Она была беспомощна и напугана, уверившись, что ее везут в укромное место, чтобы убить и избавиться от тела. Алейноре показалось, что скачка продолжалась несколько часов. В конце концов, лошадь перешла на шаг. Она почувствовала запах дыма и услышала шум голосов. Всадник натянул поводья. Алейнору сняли с лошади и бросили на землю. Она не могла сдержать стона. Лежи тут, приказал он. Она почувствовала, что он уходит, и услышала, как поприветствовал мужчину костра, а потом плеснул что-то в миску. Может, лучше ей умереть, донесся до нее чей-то голос. Лучше смерть, чем скандал, который она навлечет на всех нас. Это решение короля, резко произнес другой голос. Мы должны дождаться его прибытия. Зачем? Скажем, что это был несчастный случай. «Ему лучше избавиться от нее, и одному богу известно, что она замышляла с этим своим дядей, если они ограничились разговорами». Зубы Али и Норы застучали от ужаса. Если бы ей удалось вытолкнуть кляп, неужели они осмелятся убить ее здесь и сейчас, не дав исповедоваться и покаяться? Она заставила себя лежать спокойно, напрягая слух. «Притвориться мертвой, а если представится хоть малейшая возможность, сбежит». В конце концов, мужчины решили передать ее судьбу в руки короля. Она почувствовала приближающиеся шаги и ощутила аромат горячего рагу с луком и чесноком. «Вот», — сказал грубый голос, — «если я тебя развяжу, поешь». А Лейнора извернулась и боднула его. Мужчина выругался, когда горячее рагу забрызгало его руки. Он ругался, а оставшиеся у костра мужчины смеялись. «Брось ее! крикнул один из них. Чего ты хочешь от дьяволицы? леонора повалилась на землю, слезы смочили повязку на глазах. Спустя несколько мгновений она услышала стук копыт и шум вставших на ноги солдат. Раздался голос Людовика, требовавшего рассказать, что происходит. Королева здесь, сир, сообщил тьери. Нам пришлось связать ее, потому что она отказалась идти. Мы также сочли за лучшее замаскировать ее и вывести тайно. Я хочу ее увидеть потребовал Людовик. Осознав приближение шагов, Алейнора забилась в путах. «Мы бы накормили ее, Сир, но она расплескала еду, когда Саймон ей предложил». Алейнора почувствовала пальцы на своем лице и стала судорожно бороться. «Вот видите», — произнес Тири, — «она одержима, Сир». «Молчи», — рявкнул Людовик. «Разве я приказывал тебе это делать? Не припомню». Пальцы поработали над узлом на повязке и стянули ее. Затем вытащили кляп, и Алейнора закашлялась, глотая воздух. «О, Господи!» — ахнул Людовик. «Боже милостивый!» Он повернулся к тиери. «Я этого не приказывал! Дай мне нож!» С каменным лицом тиери достал из ножен длинный кинжал и протянул его Людовику. Отрывистыми движениями Людовик разрезал веревки на плаще и освободил Алейнору. Она упала вперед в его объятия и тут же отпрянула. «Я не хотел, чтобы с тобой так обошлись». Людовик в ужасе смотрел на нее. «Я хотел, чтобы ты поехала со мной, и нам пришлось уйти ночью тайком. Я бы никогда такого не позволил. Никогда!» Он посмотрел через плечо на напряжённых и встревоженных рыцарей, которые ее похитили. «Вы перешли все границы!» Он перевел взгляд на Тьири. «Неужели нет служанки, чтобы помочь королеве?» «Где ее женщины?» Сьери взмахнул рукой, и Гизеллу, сидевшую по другую сторону от костра, вывели вперед. По лицу молодой женщины потекли слезы, и она попятилась. «Мне так жаль!» — схлипывала она. «Помогите госпоже!» — сказал Людовик. А Лейнора подняла голову. «Мне нужна морчиза, из последних сил выговорила она. «Эту никогда к себе не подпущу!» Людовик щелкнул пальцами, и рыдавшую Гизелу увели. Марчиза шагнула вперед. Ее лицо было в синяках, один глаз опух. Ты избила служанок? опешил Людовик. Сьери потрогал царапины на щеке. Это такая же дикая кошка, как и ее хозяйка, сказал он. Марчиза бросила на него острый взгляд. Я бы вырезала твое черное сердце, если бы могла! прошипела она и опустилась на колени перед аллеей норой. Госпожа, все в порядке, я уже здесь, я здесь. Алейнора прижалась к морчизе. Теперь, когда опасность смерти миновала, она оцепенела. Марчиза усадила ее, положив под спину одеяло и ранцы одеждой и принесла вина. Алейнора кивнула. Он заплатит за это, клянусь, сказала она. Я все равно расторгну этот брак. Она закрыла глаза, слишком усталая и измученная, чтобы думать. Ее переполняло отчаяние, но утром она начнет планировать свое возвращение в Антиохию. А Леонора вынырнула из черноты глубокого сна и увидела небо, белеющее как перед рассветом, но все еще усеянное звездами. Мужчины садились на лошадей. Ушибы напомнили о себе и от боли перехватило дыхание, стоило ей пошевелиться. «Я не могу ехать верхом», — прошептала она, когда к ней подвели лошадь. «Это невозможно». Подошел Людовик и окинул ее жестоким взглядом. «Не надо было сопротивляться Тьери, когда он пришел за тобой», — Произнес он. «Ты сама виновата в том, что произошло. Некоторые скажут, что ты это заслужила. Тем не менее, я его отругал». «Я не стану с тобой разговаривать». Она отвернулась. «У меня было право остаться в Антиохии». Людовика перекосила от отвращения. «Антиохия — логово беззакония. Ты знаешь, что эти люди говорят о тебе?» «Знаешь ли ты, как сильно опорочила свое имя и мое в придачу? Тебе не все равно, что ты сделала Францию посмешищем?» Она закрыла глаза, отказываясь отвечать. «Бесполезно». Людовик тяжело выдохнул. «Мы должны быть вместе. Как я могу вести армию, если ты в Антиохии подстрекаешь к мятежу против меня и разжигаешь рознь? Ты пойдешь к гробу Господню и обелишься молитвой. «И не надейся зря, в Антиохию ты никогда не вернешься. слышишь? Никогда!» Французская армия воссоединилась с основными силами, двинулась в сторону Иерусалима. Теперь они путешествовали по христианским государствам, и путь был легче, но дни стали жаркие, приближалось лето, а весна безвозвратно ушла. Людовик по пути остановился, чтобы поклониться святыням, пока они преодолевали 200 миль между Антиохией и Иерусалимом. Из Антиохии не было вестей, но самомолчание обжигало, как наконечники солдатских копий в летнюю жару, и Людовик постоянно оглядывался через плечо. Алейнора путешествовала в закрытом со всех сторон Паланкине, невидимое никому. Это устраивало Людовика, потому что она была рядом, но вне поля зрения, и Алейнора не жаловалась потому что ее это тоже устраивало. Не нужно было ни с кем общаться, кроме тех случаев, когда они разбивали лагерь или ей требовались необходимые ширмы для омовения. Она могла побыть наедине со своими мыслями, пока ее тело восстанавливалось. С той ночи Людовик к ней не приближался. Она знала, что за ней внимательно наблюдают, чтобы она не попыталась повернуть назад в Антиохию. Но с каждой пройденной милей это становилось все менее возможным. Через семь дней после начала путешествия Алейнора проснулась ночью со странным ощущением, что-то что, что было не так. Ей снился младенец. Его пушистая золотая головка прижималась к ее груди, но когда она взглянула в его крошечное личико, оно начало меняться. Румяные щеки посерели, а глаза стали тусклыми и пыльными, как придорожные камни. Он безжизненно обмяк в ее руках, и когда она прижала его к себе, Малыш рассыпался в пыль. Она села, задыхаясь, и прижала руки к животу. Он был тяжелым и твердым, как камень. Она ничего не чувствовала. Не трепета маленьких ручек и ножек, стучавших раньше о стенки ее чрева. Она попыталась снова заснуть, но в конце концов сдалась и пошла посидеть у углей костра, пока не пришло время трогаться дальше. Людовик хотел посетить святые места Ливана, в их числе и то, где святому Петру были переданы ключи от Царствия Небесного. Земля вокруг зеленела. Здесь, в долине источников, можно было немного отдохнуть от палящего зноя. А пыталась пыталась напитаться царящими вокруг миром и спокойствием ради себя и ребенка. Людовик пребывал в прекрасном настроении. Ему нравилось путешествовать по-королевски, когда от него требовалось лишь важно шествовать и любезно улыбаться. Она наблюдала за ним издалека, он приветствовал мужчин, широко улыбаясь даже Тире де Галерано, которого, судя по всему, быстро простил. У короля все было хорошо. Раймунда Антиохийского он перехитрил, а Алиенору спрятал за шторами Паланкина, где ей место. Так она не могла причинить вреда. Однажды в пути Алиеноре стало плохо. Тряска в Паланкине напомнила о качке в бурном море, разболелся живот. Сначала боль была ноющей, как при кровотечении, но постепенно усилилась до пульсирующих более настоящих родов. Нет! ахнула она, нет, еще слишком рано! Воды отошли внезапным потоком, с кровью и зеленовато-черной слизью. Алинора отдернула занавеску и высунулась наружу, чтобы позвать марчизу, которая ехала на муле рядом с Паланкином. Мадам! Марчиза велела мужчинам остановиться, и заглянула к норе. «Святая Мария!» — охнула она, на мгновение теряя уверенность в себе. «Никто не должен знать!» — вздохнула Нора. «Любой ценой!» Марчиза покачала головой. «Дальше ехать нельзя, мадам!» — сказала она. «Мы должны найти вам убежище!» Она огляделась. В стороне от тропы виднелась пастушья хижина. Всего лишь грубый каменный навес, но больше ничего и не было. Место паломничества Людовика находилось гораздо дальше. «Королеве не здоровится», — сообщила Марчиза носильщикам. «Отнесите ее в ту хижину, и я буду ухаживать за ней там». «Но мы не можем покинуть строй, госпожа», — ответил один из них. «Если ты не сделаешь этого, она умрет», — в ярости вспылила Марчиза. «И ты будешь в этом виноват. Делай, что я говорю». «Но король... С королем я разберусь». Марчиза поднялась на ноги. «Госпожа больна тем же, что перенесла в Венгрии. Ее состояние усугубилось после того, каким путем ее вынудили покинуть Антиохию». Уговорив мужчин отнести паланкин в хижину, Марчиза послала оруженосца к Людовику с тем же рассказом, который изложила носильщикам. И велела принести в хижину и мамилю. «Если ты верна госпоже, молчи!» свирепо прошептала Марчиза. «Если кто-нибудь спросит, у королевы ужасное кровотечение». Мамиля смотрела на нее со страхом и негодованием. «Я прекрасно знаю, что с госпожой», — ответила она. «Но я не Гизелла, я не предаю». Вместе они помогли Алиеноре перебраться в хижину. Насельщики, услышав слово кровотечение, держались поодаль. Марчизе это и было нужно. От Людовика прибыл гонец с сообщением, что король продолжит путь к месту паломничества, а Алиенора пусть отдыхает, пока не наберется сил, чтобы присоединиться к основному отряду. Однако для ее охраны останутся стражники, которые разобьют лагерь рядом с хижиной. Гонец настаивал на встрече с Элейнорой, желая убедиться, что она действительно больна, а не притворяется, намереваясь сбежать обратно в Антиохию. Бросив короткий взгляд на корчившуюся в соломе королеву, гонец быстро вышел. Рядом с хижиной журчал маленький родник, и марчиза наполнила ведро свежей холодной водой. В небольшом каменном очаге она развела огонь. Топить можно было и навозом, но среди ее запасов нашелся узелок с древесным углем. Она набила льняной мешочек соломой, пытаясь устроить Алейнору поудобнее, и как только огонь разгорелся, заварила траву, чтобы хоть немного унять боль. Хотя и понимала, что не сможет заглушить то, что будет дальше. Кровь в отошедших водах и зеленые пятна испражнений нерожденного младенца рассказывали историю надвигающейся трагедии. Она подозревала, что Тьерри де Галеран не случайно ударила Леонору, когда они покидали Антиохию. А Леонора открыла глаза и уставилась на потемневшее от дыма стропило. В животе и между бедер ощущалась жгучая боль, теперь постоянная и тупая. Горло соднило, как будто она вдохнула слишком много дыма, Или кричала до хрипоты. Она опустила руку к животу, он оказался опавшим. Ее груди налились, но их уже перевязали льняными полосами. Между бедрами была мягкая ткань. Она чувствовала себя слабой и выжатой. Госпожа марчиза склонилась над ней и прижала руку к ее лбу. Ах, наконец-то жар спал! сказала она. Вам было очень плохо, вот выпейте еще алинора потягивала прохладные горькие отвар из чаши, которую морчиза прижимала к ее губам. Мое дитя, сказала она, где мой ребенок? Его пора покормить. Она оглядела хижину. В дверном проеме висела льняная занавеска, защищавшая от посторонних глаз, но пропускающая слабый свет. Над очагом вилась ниточка голубого дыма. Мамиля что-то помешивала в горшке, то и дело бросая взгляд на Алеинору. «Что ты с ним сделала? Покажи его мне!» Марчиза прикусила губу. «Госпожа, он родился мертвым. Вот почему роды начались так рано, потому что он умер. Мне очень жаль». «Я тебе не верю!» Паника и горе готовы были нахлынуть на Элеонору, как поток, сносящий плотину. «Покажи его мне!» «Мадам, покажи! Если есть тело, я увижу его и все пойму!» Марчиза повернулась к корзине, покрытой льняной тканью, на которой лежал крест на цепочке с ее собственной шеи. «Я собиралась похоронить его на рассвете», — произнесла она. «Воистину, госпожа, я не уверена, что вам следует на него смотреть. Я должна его увидеть». Марчиза откинула ткань, и Алиенора взглянула на то, что лежало в корзине. Она издала один единственный вопль, а потом впитала горе, свернувшись калачиком и, прижимая корзину к себе, Вместо живого, дышащего младенца. Со смертью ребенка умерла и хрупкая часть ее надежды и мечтаний. Она раскачивалась взад и вперед, заглушая боль. Мне все равно, что со мной будет, сказала она. Дай мне умереть. Это не святая земля. Это мой ад.